Глава 29. «Что?» – Бурцев чуть не свалился со своего насеста. «Нанял и дал мне в помощь своих лучших людей», – продолжал Джеймс. И сам же распустил слух, будто я по воле сенаторов охочусь за ним и отцом Бенедиктом. Это было нетрудно. У сеньора Типола есть люди и возможности, чтобы любому слуху придать правдоподобную окраску. «Так-так-так...» Значит, венецианские управители и его многочисленные агенты гнали в фашистском дезу. Но зачем? Зачем Дошу понадобилось обманывать и убивать собственного союзника? Обманывать, чтобы отвести подозрение от себя. А убивать? Попробую объяснить. У сеньора Типола сейчас очень шаткое положение. Пытаясь упрочить свои позиции в противостоянии с Большим Советом и Советом Сорока, он вступил в сговор с отцом Бенедиктом представлявшим интересы ордена Святой Марии и нового немецкого ордена хранителей гроба. Во время этих переговоров о хранителях еще мало что было известно, но как вскоре выяснилось, их могущество растет необычайно быстро, а их оружие, выплевывающее громовую смерть, сильно смахивает на колдовство. И поэтому дождь, как добрый католик, решил не связываться с сомнительными союзниками. Причина в другом. Человек-сеньора Типола. Подкупленный дивтонский кнехт, который сейчас помогает нам бежать, сообщил, что, закрепившись в Венеции, Бенедикт намерен смахнуть шахматной доски все мешающие ему фигуры. Абсолютно все. По замыслу святого отца властвовать среди земного море должна не Вицианская Республика, а Орден Святой Марии и хранители Гроба. Иными словами, после сенаторов рано или поздно будет уничтожен и сам сеньор Типола. Таким образом, новый союзник Дожа оказался на поверку опасным противником, даже более опасным, чем Большой и Малый Советы, и сеньор Теполо решил нанести утверждающий удар, а заодно столкнуть своих врагов лубами. Завтра утром будет объявлено, что некие злоумышленники похитили перстень с печатью Дожа. Похитили перстень? недоумевал Бурцев. Перстень олицетворяет власть Дожа, и перед его обладателем в любое время дня и ночи Должны открываться все двери и врата Венеции. Именно благодаря перстню сеньора Типола немецкая стража пропустила нас крепость Санта-Тринита. Похоже на правду. Бурцев вспомнил, как долго и внимательно разглядывал Бенедикт массивную золотую печатку. Наверное, в самом деле колечко это непростое украшение. Что-то вроде тадара монгольской поясцы, который выдал ему в Силезии к Хайдухан, и которая осталась в Псковском кроме. «Хорошо». Утром Венеция узнает, что Дош остался без своего перстня. и что дальше. Виновных быстро найдут и казнят как изменников республики. Но сначала проведут следствие и непременно выяснят, что к краже причастны представители совета. Насмешливые тонами молетная улыбка, трижды скользнувшая по бугам Брави, отчетливо указали Бурцева на слова, которые следовало бы взять в кавычки. Тефтонам и хранителям дадут понять, что пропажа заветного перстня сеньора Типола, а значит и смерть отца Бенедикта, лежит на совести сенаторов, жаждущих рассорить дожа с союзниками. В Венеции вспыхнет тайная, а возможно и явная война между стремительно утрачивающей свои позиции аристократии и неокрепшими еще для силового захвата власти немцами. За войной это сеньор Типола сможет наблюдать со стороны, время от времени оказывая помощь слабейшему, чтобы сильнейший, Не дай бог, не одержал вверх. Хм, по-моему, это слишком сложно и рискованно, Джеймс. Наверное, можно было найти другой способ убрать Бенедикта и подставить сенаторов. Неужели для этого обязательно лезть в крепость Санта-Тринита? Обязательно. Сеньор Типола пожелал не только убить своего прежнего союзника, но и обзавестись новыми. Кем же? Вами. Нами? шпион княг донес, что отец Бенедикт готовится к захвату важных пленников из далеких новгородских земель. Это обстоятельство чрезвычайно заинтересовало сеньора Типола. Потом в крепости действительно появились узники. Сначала одна узница, девушка. Кажется, ее звали Агделайда. «Где она?» – вскинулся Бурцев. «Это мне неизвестно. Она исчезла так же неожиданно и необъяснимо, как и появилась. Наш шпион говорит о какой-то магии их родителей и утверждает, что девушка уже находится в Иерусалиме. «В Иерусалиме?» «Там расположена главная резиденция хранителей гроба». Бурцев сокрушенно покачал головой. «Аделаидка действительно была здесь и...», и «Исчезла!» Исчезла! «Потом появились вы», — закончил Джеймс. «За вами-то я и отправился в темницы отца Бенедикта». «Не за нами!» вздохнул Бурцев. «За двойной оплатой!» «Убийство Бенедикта и освобождение ценных пленников одним махом!» Брави пожал плечами. «Разве сейчас это имеет значение?» Они умолкли, не сговариваясь. Под мост снова вплывала гондола. Вторым рейсом прибыли Освальд, Едвига и Сыма Строенная Стройная полячка и щуплый старик-китаец сошли за одного человека. Лодка хоть и сидела глубоко, но воды не зачерпнула. Едва пассажиры выбрались на дощатый насест, гандолир отчалил за следующей партией. Перевозчик знал свое дело прекрасно. Курсируя туда-сюда под самым носом у крепостной стражи, он так ни разу и не привлек ее внимания. Последними ожидали прибытия начальника Венецианской стражи и кнекта шпиона. Однако на пассажирской скамеечке сидел только Эллин. Где немец? встреворился Джеймс и осекся, разглядев темные пятна на бордах гондолы. Свежая кровь. Кондотир что-то вякнул в ответ по-итальянски. Бурцева, однако, это не устраивало. «Я тоже хотел бы знать, что происходит», – заговорил он по-немецки. «Немецкий тут, похоже, понимали все. Куда девался Тевтонский кнехт?» «Мы расстались», – оскалился под барбютом венецианец. Рука его ласково поглаживала палаш. Тевтон был нужен, пока служил при Бенедикте. более в его услугах никто не нуждается. Джеймс нахмурился но не было нужды и в его смерти. По крайней мере, ни о чем подобном мы с тобой не договаривались. Джезмонд — это всего лишь продажный тевтонский плебей. Это такой же христианин, как ты и я, а губить понапрасну христианскую душу — грех». «Странные слова я слышу от Брави», — хмыкнул Эллин. «Откуда в тебе сегодня столько добросердечия?» «Где ты оставил труп Кондотьер?» Невежливо ответил вопросом на вопрос Джеймс. Да нигде. Просто сбросил в воду под замковым мостом. Глупо. Очень глупо. Ты подумал о том, что произойдет, если труп вынесет течением из-под стен? Подумал о страже, которая дежурит наверху? Тевтонский плебей должен был умереть. Упрямо процедил сквозь зубы кондатьер. Упрямо. Но уже не так уверенно. Видимо, с этим кнехтом действительно вышел прокол. Должен? Брави смотрел сверху вниз, зло и недобро. «В самом деле? Он слишком крепко с нами связан. И это залог его преданности. Он мог бы еще пригодиться сеньору Типолу, гондотьер. Кагата! Он не нужен сеньору Типолу. Сеньор Типолу распорядился его убрать. И хватит об этом, Брави. Делай свою работу, а я буду делать свою. Тот немец тоже делал свою работу. Они замерли один в покачивающейся лодке с ладонью на палаше, другой меж сваяями моста с ножом в руке ребята вы выбрали не самое подходящее время для ссоры негромко заметил бурцев кажется у нас гости странные то были гости под темной водной глади канала двигались светлые пятна а над пятнами огни много пятен много огней бурцев присмотрелся большие белые гондолы вот что это такое Целая эскадра больших белых гондол. На высоких изогнутых носах лодок горели факелы. На каждой у кормы человек с веслом. Пассажиров не видно, однако борта за малым не черпали воду. Лодки явно шли не порожняком. Белые гондолы везли неведомый груз, скрытый от глаз белыми же полотнищами. Лодки двигались неторопливо и бесшумно, подобно призраком, но плыли не таясь. «И нашего моста они никак не минуют», — отчетливо осознал Бурцев. Выяснение отношений между наемным убийцей и кондотьером прекратилось. Удивительно, но эти двое смотрели на приближающуюся армаду, улыбаясь, а копейщик-гондольер спокойно привязывал свою латчонку к сваям. Два копья мирно лежали на дне угнанной из Санта-Тринита-гондолы, а посередине весло. ни драться, ни убегать никто не собирался».